глава шестнадцатая. двадцать первое июля девять часов ноль минут анка опасно перегнулась через бортик пытаясь рассмотреть картину внизу но весь портер небольшого театра утопал во мраке скрывая нелицеприятное зрелище тут тоже прошел своей легкой поступью огонь жадно сжирая мягкие аккуратные стулья и плоть сидевших на них зрителей так и оставшихся здесь навсегда не все тела нашли Не все тела забрали, а души так и не смогли упокоиться. Затхлый воздух все еще удерживал сладковатый аромат разложения, хотя и не такой явный, как в первый год. Здесь слом настиг осветителя, который внезапно уронил огромный прожектор на зрителей и вызвал тем самым короткое замыкание в электрике. Осветитель успел передергать много проводов, пока ток не добрался и до него, лишив жизни быстрее инсульта. Эту историю рассказал Макс, зло поглядывая на девушку. Один из неуправляемых электрических проводов упал прямо на сцену, задев массовку, среди которой были и родители Максима. Паника, электричество, огонь — это произошло уже на второй год слома, когда некоторые театры еще продолжали работать, как и в период блокады Ленинграда, поддерживая моральный дух жителей города. Зал не был полон, Не хватало нескольких музыкантов, отчего музыка теряла глубину, а многие роли играли любители-энтузиасты, чья актерская игра оставляла желать лучшего. Это был пир во время чумы, может, поэтому кто-то из людей там и сломался. Родители Макса были настоящими массовиками. Они не бросили свою работу даже в такое тяжелое время, как бы сын их не уговаривал. Искусство их жизнь. и их смертью оно тоже стало. Посередине зала что-то ловило свет от потревожившей мрак свечи в руке девушки. Ловило и отражало обратно, пытаясь намекнуть световым сигналом, что живым людям здесь не место. В этом месте правят мертвые. Как в том мюзикле, на который в этот самый театр однажды приходила Анка с родителями. Тогда ее так потрясли песни, что она еще долго напевала полюбившиеся партии. Умер Бог, забыто имя его. Тихий, едва слышимый шепот, сорвавшийся с губ девушки, упал вниз и разбился на тысячи невидимых отголосков, продолжающих причитать «Умер, умер, умер». Внезапно Анке на плечо легла рука, и девушка чуть не пополнила список мертвецов, но эта же рука, чуть не погубившая ее, удержала от непоправимого. «Аккуратнее!» Влад ни за что не поверит, что это не я тебя столкнул». Обернувшись, Анка увидела Макса, хмурого и недовольного, ни капли не похожего на того веселого парня, что она помнила. Он снял фуражку и надел вместо нее свои сумасшедшие очки на манер ободка, сменив зеленый шарф на еще более объемный вязанный в красно-белую полоску. Но в остальном форма и цепь остались нетронутыми. «Ты что, мерзнешь?» Анка поставила задрожавшую свечу на бортик. Испуг прошелся по всему ее телу до кончиков пальцев, но она не хотела этого показывать. К тому же вопрос был не только для отвлечения. Она, правда, никак не могла взять в толк, почему в такую жаркую погоду Максим продолжает выбирать теплые вязаные вещи. Мерзну. Макс натянул шарф до носа, оставив видимыми только два ледяных озера глаз. Они были теплее, чем у Сергея Борисовича, но доброжелательности меньше только не разводи тот очередной огонь он меня не согреет винишь меня в пожаре бровь анки саркастично взметнулась вверх а она сама полностью обернулась к парню облокотившись спиной и руками на бортик балкона не только в этом юноша неопределенно махнул рукой по темному залу а во всех за эти пять лет легкость настроения покинула анку ты хочешь сказать Она не смогла закончить фразу, сглотнув внезапно скопившуюся слюну. Макс подошел ближе, нагнулся над Анкой и сложил свои руки на бортик по бокам от нее, перекрывая пространство для маневра. «Не обманывайся внешним спокойствием улиц. Все знают, что если сейчас в твоем доме никто не сломался, значит, кто-то ломается в соседнем, а на следующий день это уже можешь быть ты. Ледяные глаза, почти не мигая, смотрели в ненавистное им лицо. Каждый час во всем мире ломаются несколько человек, унося с собой иногда десятки жертв. Счастье, если это только его близкие. Понимаешь, Анка, люди радуются, если сломаны, убивают только родных. Парень почти скрипел зубами, наклоняясь все ниже, заставляя Анку снова перевешиваться вниз, но теперь спиной вперед. Ты понимаешь, что и сейчас гибнут люди. «Ни от болезни, ни от старости, ни от несчастного случая, ни от войны даже, черт побери! От того, что у кого-то из них просто ломаются мозги, а?» Анка почти уже лежала на бортике, ее руки начали ныть от напряжения, а спина от неудобной позы, но она продолжала упрямо молчать и с вызовом смотреть в глаза парня. «Она не виновата в этом!» Несколько минут назад в Киото офисный сотрудник выкинул несколько людей из окна многоэтажки и выпрыгнул сам. В Сиднее сотрудник зоопарка выпустил льва, сожравшего и его, и нескольких посетителей. Есть даже специальное приложение на телефоне, которое на мировой карте отмечает инциденты. Его написали в Асфалийской полиции. Сейчас он пользуется по всему миру. Хочешь взглянуть? Макс наконец-то немного отодвинулся, доставая телефон из кармана. Через пару кликов он развернул экран, ткнув его почти в самое лицо Анки. «Ничего интересного, не замечаешь?» Телефон скользнул девушке в руки. Макс отвернулся и отошел немного в сторону, доставая очередную сигарету. Анка недовольно взглянула на парня. «Он считает, что одно здание не горит дважды?» Затем ее внимание привлекло мерцание в руках. На экране смартфона Была обычная карта мира, но с небольшим дополнением. Тут и там на ней горели и медленно гасли разноцветные точки. Два красных огонька мерцало в районе Японских островов и на восточном побережье Австралии, уже постепенно превращаясь в оранжевые, которых на экране было несколько десятков. За ними шла сотня или около того желтых точек, постепенно превращающихся в тысячи зеленых огоньков, разбросанных по всему земному шару. Анка задумчиво закусила губу и наклонила голову в сторону. Нечто странное и правда было на карте. «Волны», — заключила она. Макс затянулся, прежде чем ответить, и обернулся к девушке. Одна рука у него расслабленно лежала в кармане, а вторая, с никотиновой палочкой, то и дело возвращалась к губам. «Верно. Первые сломанные контактировали с тобой, а следующие с первыми и так далее». Вирус, бактерия, прион. Не нашли еще причину этого, но то, что слом распространяется между людьми, факт, который доказывает и эта карта. Макс ткнул обратной стороной сигареты в экран, стряхивая на него пепел. Часть попала на кожу Анки, и она отпрянула, чуть не выронив телефон. На лице Максима не было раскаяния. Он ушел в свои мысли. Оранжевые точки мелькали повсюду. но большее их скопление Анка наблюдала как раз около красных огоньков, словно те были кораблями, оставляющими за собой кильваторы из происшествий. «Красные — это два случая, о которых ты мне рассказал. А что значит остальные точки? Зеленые, оранжевые и желтые?» Анка стряхнула пепел с рук. Один кусочек обгоревшей бумаги попал прямо на ящерку на пальце, окрасив ее в черный. «Предыдущие случаи слома», — пожал плечами парень — затушив окурок длиной пару сантиметров о ближайший черный стул. Он снова стоял около Анки, тыча пропахшими табаком пальцами в экран. Оранжевые — последние сутки, желтые — несколько суток, зеленые — сломы, случившиеся в течение недели. Но если вы примерно можете прогнозировать, где будет слом, то почему никто и ничего с этим не делает? В возмущении Анка указала в экран — на котором как раз в этот момент мигнул новый красный огонек. Вот поэтому Макс недовольно взглянул на карту. Оранжевые точки действительно были повсюду, хоть и большей частью около красных. На каждом континенте, наверное, чуть ли не в каждой стране. И сейчас новый красный сигнал появился не на очередном их скоплении, а около Гвинейского залива. Недостаток этого приложения, как и многих других, Макс прислонился к бортику рядом с Анкой, сложив руки на груди и посмотрев на нее из-под лобья. В том, что оно базируется на человеческом факторе. Люди сами вбивают случаи, сопровождая их видеосъемкой для подтверждения. Он увеличил изображение, проявляя страну и город, где произошло происшествие. Всплыло новое окно, перекрывающее вид. «Включить видео». Макс нажал «Да». «Гана, город Кумаси». значилось в правом верхнем углу. Анка никогда там не была, но почему-то именно так всегда представляла трущобы в африканском городе. Рассвет только расползся по небу, давая скудное освещение. Разрушенная от времени и солнца автомобильная дорога отделялась от такого же разбитого тротуара ливневой ямой. Фокус камеры был направлен на небольшое двухэтажное здание с потрескавшейся штукатуркой. и множеством объявлений, наклеенных друг на друга. Поверх бумаги и облицовки пестрели размашистые граффити разных цветов, повсюду виднелись нарисованные ладони с глазом посередине. Стекол в окнах не было, большинство из них закрывали решетки, некоторые куски дерева и металлические листы. Перед зданием лежали горы размолотого белого кирпича, мусора и строительных материалов. Тут и там торчали обрезки арматуры. Именно одним из таких обрезков чернокожий мужчина в красной от крови футболке и с лысиной, блестящей в лучах рассветного солнца, раз за разом протыкал другого человека, Анка не могла определить его пол с ракурса, с которого велась съемка, дергающегося с каждым новым ударом. Отведя взгляд, Анка с трудом заметила застывшую рядом пожилую женщину. Ее тога из ткани кенты... почему именно в такой момент ей в голову приходят уроки, кройки и шитья от мамы, своим цветастым рисунком сливалась со стеной дома. Она стояла прямо перед убийцей, но тот ее совершенно не замечал, самозабвенно протыкая уже застывшее тело перед собой. С большого расстояния невозможно было разобрать, какое у нее выражение лица и говорит ли она что-то. Внезапно с правого края появился новый человек, молодой парнишка с ножом в руке. Он медленно подкрадывался к лысому человеку со спины. Когда он подошел уже совсем близко, его заметила женщина и начала что-то громко кричать, размахивая руками, как бы прогоняя его прочь. Мальчишка, теперь точно было видно, что он совсем юный, приложил палец к губам, но женщина начала лишь сильнее жестикулировать, сделав шаг вперед. Это движение привлекло лысого, и он оторвался от своей затихшей жертвы, заметив новую цель. На этом Анка отвернулась. Женщина стояла слишком близко к мужчине. Неважно, кем он был ей до этого, мужем, любовником или сыном, арматура проткнет его раньше, чем мальчик замахнется ножом. По лицу стекла непрошенная слеза, и Анка быстро ее вытерла. Она не хотела показывать слабость перед Максом. Ей ненароком вспомнилась бедная Вероника Геннадьевна, защитившая людей вокруг от своего ребенка. «Красный огонек загорится только если у кого-то рядом со сломом будет телефон». Голос Макса заставил Анку открыть глаза и посмотреть на него. Парень продолжал смотреть в телефон, на котором теперь снова отображалась цветастая карта мира, а в его зубах снова оказалась уже зажженная сигарета. Если этот кто-то с телефоном загрузил себе это приложение, если он вспомнит в момент инцидента заснять происшествие или хотя бы просто отметить его в комментариях, Если видео пройдет модерацию вовремя, если, если, если...» Макс заблокировал смартфон и сунул в карман брюк, затянувшись и оставляя сигарету между пальцев, которыми он начал нервно постукивать по бортику балкона. «Слишком много если, слишком много условий, чтобы случай условно официально зафиксировали». «Так значит, эти точки — это даже не все случаи?» — удивилась Анка. Макс облокотился одной рукой на бортик, развернувшись корпусом к девушке, затянулся сигаретой и выдохнул дым прямо ей в лицо, заставив Анку скривиться. Тут только грубые подсчеты. Сколько всего случаев происходит по всему миру, подсчитать просто нереально, учитывая, что слом происходит не только на людных улицах. Парень засунул сигарету между зубов и стал загибать пальцы на освободившейся руке. Подпольные вечеринки, бандиты, мафиози, закрытые коммуны без сотовой связи и интернета. Просто случаи, произошедшие за закрытой дверью, когда трупы еще несколько дней лежат в комнатах, пока не привлекут к себе внимание вонью. Пальцы закончились, и Макс снова вернул в нее сигарету, выдыхая очередную порцию дыма в воздух, в этот раз хотя бы мимо Анки. А ведь могут и не привлечь. если это последняя семья, живущая в этом доме. И сколько же людей тогда погибли за эти пять лет? Она только сейчас начала осознавать весь масштаб катастрофы. Анку пробил озноб, и она схватилась за плечи, понимая теперь вечно мерзнущего парня напротив. Макс не ответил. В его глазах, смотревших на девушку, не было злости, только ужасная тоска. Он и сам не мог назвать точное число, и не стремился его узнать, боясь, что эти цифры мертвым грузом лягут ему на плечи, и он точно не сможет помочь своему другу. Высоцкий считал себя невообразимо виноватым, покрывая эту девушку и разговаривая с ней. В зале стало тихо. Мертвецы внизу тоже не спешили отвечать, сколько их теперь бродят по земле невидимыми духами. Свеча начинала догорать, потрескивая у самого низа, и создавала театр страшных теней вокруг. Они напоминали Анке те видения, что иногда преследовали ее, когда она пыталась восстановить обрывки памяти за последние пять лет. Анка не смела оборвать зрительный контакт, возникший между ними двумя. Вдруг тени и правда что-то напомнят. Дверь на балкон резко отворилась, впуская слепляющий свет фонаря и чистый воздух из коридора. Отвернувшись от обжигающих глаза лучей, Анка прикрыла лицо рукой и снова взглянула вниз. Свет фонаря поймал огромную люстру, валяющуюся прямо посередине портера. К несчастью, прежде чем посмотреть на вошедшего, Анка успела заметить темные силуэты под ней. Несколько силуэтов. «Так вот вы где!» Влад опустил фонарь. Отскочившая друг от друга парочка, успевшая за время молчания ненароком придвинуться ближе лицом к лицу, Смутило его, и парень начал бороться со смущением единственно доступным ему способом. Там по телеку говорят о новых случаях, а через пару часов возможны инциденты в Северной и Южной Америке. Доллар сегодня снова немного упал. Одним из последних случаев Южной Кореи сломанным оказался охранник президента Хан Хэна. Примечание. Хан Хэн. Все имена и события в произведении вымышлены, любые совпадения случайны. Это произошло на семейном ужине. Он успел убить первую леди, Хан Га Гаын, и сильно ранить самого президента, прежде чем его обездвижили. И он умер от инсульта. Господин Хан сейчас госпитализирован. Его прогноз «Влад — «Влад!» Зажмурившись, Макс потирал висок, словно у него болела голова. «Прекрати! Ты же не новостная лента, в конце концов!» «Остынь! Нет у меня на нее никаких видов!» Парень правильно расшифровал волнение друга, Не зря же он был рядом с ним столько лет. Я не... Влад хотел было возмутиться, но понял, что ему не за что оправдываться. Друзья ждали, когда он скажет, то, зачем пришел. Завтрак. Я приготовил завтрак. Не то, чтобы королевский, но вполне подходящий стенам, в которых мы очутились. Парень окинул взглядом балкон и скривился. Никогда не любил местный буфет. Еще скажи, что тебе не нравилась мамина стрепня, которой она тебя здесь угощала перед спектаклем, и точно получишь по лицу. Макс оторвался от бортика и прошел мимо друга на выход, по пути щелкнув того по носу и скрылся в полумраке коридора. Кузнецов обернулся ему вслед. — Да чем вам всем так мой нос не угодил? Но возглас Влада, если и достиг ушей Максима, остался без ответа. Зато он достиг окружающих поверхностей, отозвавшись более дружелюбным эхом, чем Анки. Нос, нос, нос. Влад обернулся к Анке. Пойдем, а то он все сожрет без нас. Он тепло улыбнулся и протянул ей свой согнутый локоть, приглашая прогуляться до накрытого стола. Не думаю, что раз Макс такой дрыщ, то ест мало. У него все калории уходят в рост и объемы мозга. Закатив глаза, Влад постучал пальцами другой руки себе по виску. Девушка бросила последний взгляд вниз. Теперь, когда Влад опустил фонарь, она не видела ни люстры, ни пугающих силуэтов, но темнота больше не скрывала от нее те ужасы, что случились здесь. В этом месте, в этом городе, в этом мире. Анка больше не могла закрывать глаза на произошедшее и прятаться. Ей пора было признать, что кошмар, в котором она проснулась, реален, а люди продолжают погибать по ее вине. Она не знала, как связано со сломом, и может ли она его остановить, но теперь была точно уверена, что должна хотя бы попытаться. С нее все началось, на ней и должно закончиться, так или иначе. Свеча сделала свой последний горячий вздох и с шипением потухла, отправляя к потолку, тонкую стройку дыма.